Глава 21. Братья. Лин Лян на самом деле слишком много думал. Сегодня вечером Шэнь был слишком занят, чтобы навестить его, ведь в этот момент в доме появился ситу Вай -Лян, вернувшийся посреди ночи. Вай -Лян уверенно вошел в гостиную и обнаружил Милань, которая стояла в одиночестве, рассматривая рану на коленке. Едва они успели обменяться взглядами, как в комнату вошел Шенджихен, держа в руках пузырек с лекарством. Ситу Вайлян, проигнорировав Шэнджихэна, обратился к Милань. «Милань, ты совсем другая. Я спас тебе жизнь, а ты не только не отплатила мне добром, но и ударила мою девушку». Милань опустила голову, явно чувствуя себя виноватой. «Прости». Шенджихен подошел, протянул Милань пузырек с лекарством и жестом велел ей уйти. Как только она вышла, он повернулся к Ситу Вайляну. «Что ты здесь делаешь? Пришел забрать вексель?» Шенджихен ты отличился от остальных и сбил собственного брата до бесчувствия!» Ситу Вайлян с обвинением указал на него. Шенджихен только что умылся, но еще не переоделся, поэтому на воротнике его рубашки были пятна крови. Он повернулся, подошел к дивану и сел. «Я не признаю тебя своим братом!» произнес он. «Ты искал меня столько лет, а теперь собираешься от меня отказаться?» ответил Вайлян с усмешкой, повышая голос. шэнь поднял глаза и посмотрел на него. «Значит, ты знаешь, что я искал тебя все эти годы?» сказал он. «Ты можешь просто прекратить это», спросил Вайлян, и в его голосе послышалась усмешка. шэнь отвел глаза и издал холодный смешок. Вайлян нахмурился, глядя на брата с легким чувством неприязни. Его брат всегда был слишком высокого мнения о себе, считал, что мог бы стать выдающимся человеком, но судьба осквернила его словом «вампир». Для ситу Вайляна его брат не был кем-то особенным, просто озлобленным богатым человеком. Если бы у Валяна был бы друг или хотя бы слуга, на которого он мог бы положиться... Он бы не стал так часто приходить и пытаться угодить ему. Он пришел с холщёвой сумкой через плечо. Теперь он залез в нее и вытащил большую стеклянную бутылку, которую медленно протянул Шинджихену. Внутри бутылки бурлила темная, красноватая жидкость, которая сразу же привлекла внимание Шинджихена. Его взгляд остановился на бутылке. Ситувайлян внутренне ухмыльнулся, но сохранил искренний тон. Это подарок для тебя, бесплатно. Все, о чем я прошу, это отдолжение, хотя тебе решать помогать мне или нет, я не буду тебя принуждать. Шенджихен ощутил прилив гнева не на Вайляна, а на самого себя. Он осознал, что с каждым днем все больше напоминает животное, для которого самым важным в жизни является пища. При виде бутылки с кровью у него потекли слюни, и ему пришлось сознательно контролировать себя, закрыв рот. Какое жалкое зрелище! Он хотел прогнать Ситу Вайляна, но вместо этого обнаружил, что говорит тихим и неуверенным голосом. «Говори». отпустили инляна, ладно? Не пытайся скрыть это от меня, хотя Дзинсюэ и вспыльчива, она не глупа». Если она искала тебя, значит, у нее должны быть какие-то доказательства. Дай угадаю, Лин Лян заперт в одном из твоих пустых складов у доков. Честно говоря, я бы поддержал тебя, что бы ты с ним не сделал. Даже если бы ты решил его убить, в конце концов, однажды он действительно похитил меня, но Дин Сюэ слишком беспокоится о нем. Если она не сможет найти его в ближайшее время, то может просто опять начать в него влюбляться. Что это за логика? Шенджихэн сглотнул. Полагаю, ты никогда не был влюблен, не так ли? Си-ту-вай-лян рассмеялся. Шенджихэн не ответил. Если Лин Лян будет невредим, Динсюэ не осознает, как сильно он ей дорог. Но теперь, когда он пропал, она постоянно думает о нем. Чем дольше это будет продолжаться, тем больше она осознает свои истинные чувства. Она из тех, кто способен на безответную любовь. И как только она это поймет, то не остановится ни перед чем. Она может пойти на крайние меры ради него, а что касается таких людей, как я, которые восхищаются ей, то мы будем полностью исключены из ее жизни. — Значит, ты просто обманываешь себя? — Это не имеет значения, мне все равно, — ответил Вайлян. Шенджихен внезапно улыбнулся. Есть более простой способ ты тоже можешь превратить ее в вампира. Тогда она никогда не сможет покинуть тебя. Разве ты не всегда хотел, чтобы я был твоим слугой? Мисс Дзинь, какой бы красивой она ни была, единственная, о ком ты заботишься. Если бы она служила тебе всю жизнь, тогда тебе не пришлось бы продолжать беспокоить меня. Ха-ха, я так и знал. Ты никогда не был влюблен. Ты действительно дилетант. Я просто люблю её, вот и всё». «Зачем упоминать целую жизнь?» Ситувайлян покачал головой. Шэньчжихэн поднял бровь, изображая удивление. Ситувайлян счёл рассуждения Шэньчжихэна нелогичными. «В определенные моменты я люблю ее, но в будущем могут возникнуть ситуации, когда я перестану это чувствовать. Если бы мы продолжали проводить вместе каждый день, то я бы больше не испытывал к ней любви». Разве это не вызвало бы у нас обоих дискомфорт? Это принесло бы вред нам обоим. Я поступлю так эгоистично. Я думал ты действительно влюблен в нее, заметил Шенджихен. Ты все еще не понимаешь. Я действительно люблю ее. Настоящая любовь начинается в сердце. Она имеет начало и конец. Она растет, угасает и в конце концов исчезает. Настоящая любовь определяется не тем, что мы проводим вместе всю жизнь. Речь идет о том, чтобы быть искренними и делать то, что кажется правильным. Любовь нельзя измерить временем. «Сегодня я кое-чему научился», — Шенджи Хэн кивнул. «Ты все еще цепляешься за человеческие условности, в отличие от меня, который считается чистым и невинным». Шенджи Хэн продолжал кивать. «А, теперь я понимаю» приношу свои извинения за истинную невинность». Ситу Вайлян силой выдернул резиновую пробку из стеклянной бутылки. Холодный металлический запах крови наполнил воздух, и ноздри шен раздулись от возбуждения. Прошло уже несколько дней с тех пор, как он в последний раз ел как следует. Кровь животных всегда казалась ему отвратительной, и даже той, что он получал, приходилось делиться с Милань. Его разум еще не принял решение, но рука уже потянулась к бутылке. Шэнджи обхватил Вайляна вместе с бутылкой своей большой рукой. Его глаза блестели, а голос слегка дрожал. «Хорошо, я отпущу его». Вайлян, пошатываясь, сделал шаг вперед. Когда шенджихен поднес бутылку к губам, запрокинув голову, он жадно пил, а Вайлян наблюдал за ним, находя это забавно. Шенджихэн был наркоманом, а он его дилером. Как мог шенджихен Хэн не понимать всей реальности ситуации? Как только бутылка опустела, шенджихен убрал руку. ситу Лян похлопал по холщевой сумке рядом с собой. Здесь есть еще одна бутылка. Поставь ее в холодильник и пей медленно. Завтра отпустили Инляна, хорошо? шен откинулся на спинку дивана, его глаза были полузакрыты, и он тихо пробормотал что-то в знак согласия ситу вайлян отсалютовал им в шутку спасибо убирайся шенджихен вздохнул однако шинджихэн не подчинился на следующий день он остался дома и не выходил из него Ситуайлен тоже не стал его беспокоить он отправился навестить дзинь -дзин сюэ взяв с собой большую сумку с лекарствами Когда он прибыл в резиденцию дзинь, Ворота были плотно закрыты. Горничная, с которой он заговорил через ворота внутреннего двора, сообщила ему, что месть Дзинь утренним поездом вернулась в родовое поместье. Услышав эту новость, Вайлян почувствовал, будто его пронзила ледяная боль. Он попытался спросить у горничной адрес дома, но она покачала головой, сказав, что не знает его. В этот момент Вайлян осознал, что его любовь ушла. После этого он исчез, больше не появляясь в больнице, и никто не стал его искать. Шенджихен наслаждался несколькими неделями мира. Его дом оставался нетронутым, но за пределами города продолжалась война. Горожане были охвачены смешанными чувствами ярости и страха, но многие продолжали надеяться, что война никогда не доберется до их шумного мегаполиса. Милань ежедневно слушала радио, чтобы быть в курсе событий войны. Но даже она верила, что боевые действия происходят где-то далеко. Далеко от ее солнечного, привилегированного мира. В конце концов, разве рестораны и иностранные предприятия во французской и британской концессиях не были открыты? Разве улицы за резиденцией Шень не были полны шумных людей? Но в то роковое утро она узнала шокирующую новость, Японская армия начала наступление на Бейпин. Милань хотела сообщить Шинджихену о взрыве, но как раз в тот момент, когда она направлялась к выходу, Шинджихен ушел. Срок аренды склада подходил к концу, поэтому в то утро он рано ушел, чтобы заняться трупом Линляна. Он действительно не хотел идти туда, но не из-за страха, а потому что не мог разобраться в своих чувствах к Лин-Ляну. Он не желал видеть его живым, но и не мог смириться с его смертью. Линлян был человеком, глубоко погруженным в гнев и обиды, и от него всегда веяло всепоглощающей горечью. Одна лишь мысль о нем заставляла Шинджихэна хмуриться, словно он пробовал что-то невыносимо горькое. Он вообще не хотел думать об этом, не говоря уже о том, чтобы видеть его тело, Вот почему он откладывал этот момент день за днем. Но в то утро, взглянув на календарь, он понял, что больше не может откладывать и заставил себя пойти на склад. Лейн-Лян был мертв вот уже так долго, что его тело, вероятно, уже начало разлагаться. Как он должен справиться с этой кучей гниющей плоти? От одной мысли об этом у него начинала болеть голова. Однако, когда он вошел на склад, Зато и обнаружил, что Лин лян уже покинул его. Шенджихен, уставившись на маленькое отверстие в стене, не мог понять, как Лин Ляну удалось выбраться наружу. Этот человек был весьма изобретателен и умел находить лазейки лучше, чем крыса. Если бы он знал раньше, то прикончил бы его. Но время уже нельзя было вернуть. Лин лян сбежал, и Шенджихен ничего не мог с этим поделать. Есть старая поговорка о том, что несчастье длится тысячу лет, но, похоже, это было правдой. Он запер дверь склада и, как ни в чем не бывало, отправился домой. По пути Шинджихен увидел большие толпы горожан и семьи, направляющиеся к иностранным концессиям. Как только он вернулся домой, то услышал рассказ Милань и тоже занервничал. «Концессии должны быть безопасными». «На кухне еще остался рис?» – спросил он. Милань тут же побежала проверять. Паника продолжалась до самого вечера, когда стали распространяться еще более тревожные новости. Японская армия планировала бомбардировать Тяньзинь. Если начинается атака, бомбам все равно, где находится цель – внутри или за пределами иностранных концессий – В ответ на это все огни в городе были погашены, и люди осмеливались зажигать только тусклые лампы для освещения. В это напряженное время Сету Вайлян, который отсутствовал уже полмесяца, неожиданно появился вновь, неся с собой обычную холщовую сумку. Он смело обратился к Шенджихену. Я здесь, чтобы найти убежище. Шенджихен был очень удивлен. Я думал, в такое время. Ты будешь Дзиньзенсюэ. Услышав это, лицо Вайляна приняло жалкое выражение. Дзинь-Сюэ вернулась в свой родной город, и ее уже некоторое время нет. Она даже не сказала мне, когда уходила. Должно быть, ей больше не нужен. Брат, не мог бы ты помочь мне найти ее? Я не могу жить без нее. Я даже подумывал о том, чтобы покончить с собой. Шинджихен ответил: Страна в опасности. Я едва могу позаботиться о себе. Откуда у меня могут быть время и силы, чтобы помочь тебе найти твою девушку? Какое отношение к нам имеет опасность для страны? Мы даже не люди. Какое отношение все это имеет к нам? Я человек, и Милань тоже. Упрямо осел, — пробормотал пробормотался Вайлян, но так, чтобы никто не слышал. Сам Вайлян не мог придумать никакого решения. Внешний мир был в хаосе. И без власти или связей, как он мог найти Дин сюэ самостоятельно? В конце концов, он понял, что действительно не может оставить Шэнь -джихэна. Он хотел только наслаждаться жизнью, любить и получать удовольствие. Все остальные мирские дела, которые его утомляли, он предпочитал оставлять на усмотрение Шэнь -джихэна. Той ночью они втроём собрались в гостиной. Ситуайлян провел бессонную ночь, поглощенную мыслями о сюэ Шенджи Хэн тоже не мог заснуть. Его одолевал страх перед возможной японской бомбардировкой Тяньзини. Милань, напротив, сидела, свернувшись калачиком в углу дивана, спокойная и собранная, хотя она тоже не спала. Но это было не из-за страха, а потому что ее переполняла энергия, и она не чувствовала усталости. Тем временем Дин, Дин сюэ и Ли-Ин-Лян тоже не сомкнули глаз, но их мысли были далеки от отдыха. Полмесяца назад Дин, Дин сюэ сделала вид, что возвращается домой и дала своим слугам выходной, оставив только двух самых доверенных служанок. Как только дом опустел, она открыла им правду. Молодой господин Ли оскорбил влиятельного человека, И был вынужден бежать отсюда, чтобы спрятаться. Чтобы защитить его, в ближайшие дни дом должен выглядеть заброшенным, чтобы никакие враги не смогли его выследить. Затем она заперла двери и осталась с Линляном, чтобы помочь ему прийти в себя. Впервые за несколько дней Ли Инлян был очень нервным и параноидальным. Его состояние граничило с безумием. Прошла почти неделя. Прежде чем он смог снова спать по ночам. Еще через неделю он почти полностью восстановил свое здравомыслие и вернулся к нормальной жизни. Как и все остальные, он боялся взрывов. Ночью он настаивал на том, чтобы Динь-Динь-Сю и две служанки спали, а сам бодрствовал, дежуря с маленькой лампой. Однако Динзиньсюя не спала. Она сидела рядом с ним. Лениво вязала свитер двумя длинными бамбуковыми спицами. Для нее это была игра, и она вязала без особого внимания, часто останавливаясь и пропуская петли. Лейн Лян, сидя за столом, сложил лист плотной бумаги в самодельный абажур, чтобы закрыть лампу. Затем он повернулся к динь -Дин и сказал, «Перестань вязать, свет слишком тусклый, ты напрягаешь глаза» динь динь -сюэ с удивлением взглянула на него. Он сидел с прямой спиной, и свет, падающий снизу, отбрасывал тени на его лицо, придавая ему насыщенный золотистый оттенок. Его темные брови и глаза были приподняты, и уголки глаз высоко приподняты, что делало его похожим на знаменитую оперную звезду на фотографии. Посмотрев на него с минуту, Она развернула небольшое вязание, которое держала в руках. «Угадай, что это?» «Не знаю». «Я тоже. Если мне будет лень, это будет просто шарф. Если я буду более прилежный, возможно, это станет свитером. Получится ли это шарф или свитер, все зависит от удачи». «Это для меня?» Спросил Лин -Лян, глядя на нее. Она подняла тонкие брови и продолжила вязать. «Нет, это для собаки» лин -лян осторожно протянул руку, взял у нее спицы и пряжу. «Не стоит беспокоиться об этом, это слишком хлопотно. Если мне захочется что-нибудь надеть, я могу просто купить готовое». спросила, «Ты действительно беспокоишься обо мне? Или просто не хочешь быть у меня в долгу? Если первое, я буду тебе благодарна. Но если последнее, то почему бы тебе не доказать это и покинуть мой дом прямо сейчас?» Лиин-Лян положил спицы и пряжу, прежде чем посмотреть на свет и вздохнуть. «Конечно, я не могу оставаться здесь вечно. Так куда ты планируешь пойти? Продолжай, я не буду тебя останавливать Лин Лиин-Лян внезапно спросил. «Мисс Цзинь, ты упомянула, что однажды видела Йокояму Эй у меня дома, и что он, казалось, пожалел меня, верно?» «Что? Ты собираешься вернуться к японцам?» Они бомбят нас, а ты все еще хочешь сотрудничать. После того, как ты передал секретные документы в газеты, думаешь, они отпустят тебя? Возвращение к японцам – это все равно, что идти на смерть. У меня общие интересы с Якоямой Эй. Он не убьет меня так просто. Просто забудь об этом. Через несколько дней ты поедешь ко мне домой. Дома для тебя всегда найдется еда. Это все, что тебе нужно. Лиин Лян покачал головой. «Бегство не поможет. Ты не понимаешь, насколько могущественны японцы. В конце концов, они завоюют весь Китай. Независимо от того, где ты попытаешься спрятаться, результат будет один и тот же. Мы все окажемся рабами побежденной нации. С этим же успехом я могу проявить инициативу. Кроме того, я уже несколько лет работаю на японцев, и Йокояма Эй ценит меня. У меня есть фундамент, если он даст мне шанс... Я смогу немедленно вернуться. Зачем тебе возвращаться? Если тебе нужны деньги, я дам их тебе. Для этого тебе не нужно возвращаться. Дело не в деньгах. Мне нужна власть, — сказал он, понизив голос. Я должен вернуться, иначе японцы убьют меня. И Шэнджи тоже убьет меня. Я не могу прятаться здесь с тобой вечно. Дин динь не могла понять, о чем говорит Лин Ли лян но у нее не было сил спорить с ним. Она снова взялась за вязание, хотя ее руки дрожали от волнения. Время от времени доносились удаленные звуки артиллерийских залпов, и ее сердце наполнялось страхом. К концу ночи Байпин пал, и японские солдаты начали бомбить Тяньзинь.